Глава 32. Утро после грозы. Эльза потянулась. Над приморским городом ночью пронеслась шумная гроза. Молнии сверкали и исправно отправляли тоненькие белые лучики в громоотводы домов. Но девушка так крепко спала после принятия лекарства, что пропустила разгул стихии. «Как прекрасно это утро! Интересно, сколько сейчас времени?» Я плохо помню, но Злюка, шеф-повар, неся меня вчера, свою начальницу на руках от феи-мобиля домой, пригрозил всевозможными карами, если я вдруг решу прийти сегодня на работу. Эльза аккуратно отодвинула сбившуюся простынь и опустила ноги на пол. «Как хорошо, что Клиффорд отвез вчера меня к врачу. Нужно будет в благодарность отправить ему торт». Улыбаясь, произнесла девушка, рассматривая в зеркале свое чистое, без единой шерстинки лицо. Эль попыталась прислушаться к звукам в доме, но все было тихо. «Значит, ушёл на работу наш ворчливый Мишка. Позавтракаю и загорать на море, как посоветовал доктор». Капельки воды стекали по голой груди. Девушка расчесывала мокрые волосы и думала — одевать ей платье или все же можно в футболке раз дома никого нет подумав еще минутку надела короткую белую футболку на мокрое тело и встряхнула волосы она никогда летом не сушила феном свое пышное богатство зимой да бывало но летом и сами высохнут тем более на улице было больше двадцати градусов тепла томас открыв холодильник позвала эльза домового ты где «А что у нас сегодня на завтрак? Я голодна, как стадо динозавров. Есть хочу». Аккуратная кошачья мордочка появилась возле руки девушки и потерлась её локоть. Эльза улыбнулась и в ответ приласкала котейку, погладив его по шелковистой рыжей шерсти. «Ну вот, опять руки мыть. Чем меня сегодня кормит самый лучший домовой этого волшебного мира?» Девичьи ладошки играли со струей теплой воды из-под крана. «Как я рад, что ты поправилась. Когда тебе стало плохо, я почувствовал это и чуть сам не слег. Но ты на удивление быстро исцелилась. Михаил мне подробно всё рассказал. Как это неожиданно, что ты оказалась оборотнем лисой. Да я сама еле верю. Если бы врач не подтвердил, я бы всё ещё отрицала свою причастность к этому миру. Страшно. Я же никогда не оборачивалась, как всё пройдёт». «Если вдруг оборот произойдет дома, ты не уходи далеко от меня». «Конечно, ни один домовой не оставит в беде свою хозяйку». «А сейчас завтракаем и, как доктор прописал, идем на пляж. Отдыхать, загорать, поглощать коктейли. А у нас есть переносной холодильный аппарат, магический». Девушка с надеждой в глазах посмотрела на Тома. «Конечно, есть, обижаешь». «У такого запасливого домового все есть. А тебе для чего?» «Ну как для чего?» Эльза попробовала свежесваренную рисовую кашу. «Бутерброды с собой возьмем, напитки и молоко для тебя. Я же обещала отвезти своего нового друга на пляж. Неси мой растоптанный кроссовок». «Ммм, как вкусно! Ты просто кудесник, Томас, а кофе как бесподобно пахнет!» «Сам молол. Выпятил грудь котик и отправился за обувью. Все взяли?» В который раз переспрашивала девушка, заглядывая в кроссовок, что несла в руках. И в который раз удивлялась, как домовой умудрился там поместиться. Все, не переживай. Полотенце широкое, чтобы лежать, а узкое, чтобы волосы после моря замотать». Девушка открыла рот, но кот ее опередил, сообщив, что записку для Михаила Ивановича положил на самое видное место, посередине кухонного стола, и что тот должен быстро найти белый клочок бумаги. Эльза кивнула и вышла на красивый песчаный пляж. Под ногами шуршал белый песок, голубое море было спокойно и ничего не напоминало о ночном разгуле природы. «Томас, а почему так чисто на пляже?» Ночью же был шторм, неужели из моря ничего не выкинуло на берег? Даже если и что-то выкинуло, то это давно исчезло. Магия и уборщики не дремлят. Пляж пользуется большой популярностью. Смотри, еще утро полно детей в сопровождении мамочек или нянь. О, вот и свободный шезлонг. Просто замечательно, что к нему крепится зонтик. Девушка, радуясь такой удаче, поставила кроссовок и холодильник на песок и постелила полотенце. Эльза оглянулась по сторонам. Убедившись, что на нее никто не смотрит, скинула белоснежный сарафан, поправила низ купальника и медленно легла на спину.